Осенней позднюю порою Люблю я царскосельский сад, Когда он тихой полумглою, как бы дремотою объят, И белокрылые видения на тусклом озеро стекле, В какой-то неге онеменье коснеют в этой полумгле, И на парфирные ступени Екатерининских дворцов. Ложатся сумрачные тени Октябрьских ранних вечеров, И сад темнеет, как дуброва, И при звездах из тьмы ночной, Как отблеск славного былого, Выходит купол золотой.